Друг Телемак Вернувшись с охоты, я поджидал в городишке Лос-Пиньос, в Нью-Мексико. Поезд, идущий на юг. Поезд запаздывал на час. Я сидел на крыльце ресторанчика «Вершина» и беседовал о смысле жизни с телемаком Хиксом, его владельцем. Заметив, что вопросы личного характера не исключаются, я спросил его, какое животное, очевидно, давным-давно, скрутило и обезобразило его левое ухо как охотника меня интересовали злоключения которые могут постигнуть человека преследующего дичь это ухо сказал хикс реликвия верной дружбы несчастный случай не унимался я никакая дружба не может быть несчастным случаем сказал телемак и я умолк я знаю один единственный случай истинной дружбы продолжал мой хозяин Это случай полюбовного соглашения между человеком из Коннектикута и обезьяной. Обезьяна взбиралась на пальмы в Баранквилле и сбрасывала человеку кокосовые орехи. Человек распиливал их пополам, делал из них чашки, продавал их по двореала за штуку и покупал ром. Обезьяна выпивала кокосовое молоко. Поскольку каждый был доволен своей долей в добыче, они жили как братья. Но у человеческих существ дружба — занятие приходящее, побалуются ею и забросят. Был у меня как-то друг по имени Пейсли Фиш, и я воображал, что он привязан ко мне навеки вечный. Семь лет мы бок о бок добывали руду, разводили скот, продавали патентованные маслобойки, пасли овец, щелкали фотографии и все, что попадалось под руку. Ставили проволочные изгороди и собирали сливы. И думалось мне, что ни человекоубийство, ни лесть, ни богатство, ни пьянство, никакие ухищрения не посеют раздора между мной и Пейсли Фишем. Вы представить себе не можете, как мы были дружны. Мы были друзьями в деле, но наши дружеские чувства не оставляли нас в часы досуга и забав. Поистине у нас были дни Дамона и ночи Пифия. Как-то летом мы с Пейсли, нарядившись, как полагается, скачем в эти самые горы Сан-Андрес, чтобы на месяц окунуться в безделье и легкомыслие. Мы попадаем сюда, в Лос-Пиньос, этот сад на крыше мира, где текут реки сгущенного молока и мёда. В нём несколько улиц, и воздух, и куры, и ресторан. Ничего ещё человеку надо. Приезжаем мы вечером после ужина, и решаем обследовать, какие съестные припасы имеются в ресторане у железной дороги. Только мы уселись и отодрали ножами тарелки от красной клеенки, как вдруг влетает вдова Джессоп с горячими пирожками и жареной печенкой. Это была такая женщина, что даже пескаря ввела бы в грех. Она была не столько маленькая, сколько крупная, и, казалось, дух гостеприимства пронизывал все ее существо. Румянец ее лица говорил о кулинарных склонностях и пылком темпераменте. От ее улыбки чертополох мог бы зацвести в декабре месяце. Вдова Джессоп наболтал нам всякую всячину. О климате, об истории, о теннисоне, о черносливе, о нехватке баранины и, в конце концов, пожелала узнать, откуда мы явились. «Спрингвелли», — говорю я. «Биг Спрингвелли», — прожевывает Пейсли вместе с картошкой и ветчиной. Это был первый замеченный мною признак того, что старая дружба между мной и Пейсли окончилась навсегда. Он знал, что я терпеть не могу болтунов, и всё-таки влез в разговор со своими вставками и синтаксическими добавлениями. На карте значилось «Биг Спрингвелли», но я сам слышал, как Пейсли тысячу раз говорил «просто Спрингвелли». Больше мы не сказали ни слова, и, поужинав, вышли и уселись на рельсах. Мы слишком долго были знакомы, чтобы не знать, какие мысли бродили в голове у соседа. «Надеюсь, ты понимаешь, — говорит Пейсли, — что я решил присовокупить эту вдову как органическую часть к моему наследству. В его домашней, социальной, юридической и других формах отныне и навеки, пока смерть не разлучит нас. «Всё ясно? Понятно? — отвечаю я. — Я прочёл это между строк, хотя ты обмолвился только одной». «Надеюсь, тебе также известно, — говорю я, — что я предпринял шаг к перемене фамилии вдовы на фамилию Хикс, и советую тебе написать в газету в отдел светской хроники и запросить точную информацию, полагается ли шаферу камелия в петлицу и носки без шва». «В твоей программе пройдут не все номера», — говорит Пейсли, пожевывая кусок железнодорожной шпалы. «Будь это дело мирское, я уступил бы тебе в чём хочешь, но здесь шалиш. «Улыбки женщин», — продолжает Пейсли, — «это водоворот сылы Харибды, в пучину которого часто попадает, разбиваясь в щепки, крепкий корабль «Дружба». «Как и прежде, я готов отбить тебя у медведя», — говорит Пейсли, «поручиться по твоему векселю или растирать тебе лопатки о подальдоком» но на этом мое чувство этикеты иссекает. В азартной игре на миссис Джессоп мы играем порознь. Я честно предупредил тебя. Тогда я совещаю сам с собой и предлагаю следующую резолюцию и поправки. «Дружба между мужчинами, — говорю я, — есть древняя историческая добродетель, рожденная в те дни когда люди должны были защищать друг друга от летающих черепах и ящериц с восьмидесятифутовыми хвостами. Люди сохраняют эту привычку по сей день и стоят друг за друга до тех пор, пока не приходит коридорный и не говорит, что все эти звери им только померещились. «Я часто слышал, — говорю я, — что с появлением женщины исчезает дружба между мужчинами. Разве это необходимо?» Видишь ли, Пейсли, первый взгляд и горячий пирожок миссис Джессоп, очевидно, вызвали в наших сердцах вибрацию. Пусть она достанется лучшему из нас. С тобой я буду играть в открытую, безо всяких закулисных проделок. Я буду за ней ухаживать в твоем присутствии, так что у тебя будут равные возможности». При таком условии я не вижу оснований, почему наш пароход «Дружба» должен перевернуться в указанном тобой водовороте, кто бы из нас не вышел победителем. «Вот это до да, рук!» — говорит Пейсли, пожимая мне руку. «Я сделаю то же самое», — говорит он. «Мы будем за ней ухаживать, как близнецы, без всяких церемоний и кровопролития обычных в таких случаях. И победа или поражение — все равно мы будем друзьями». У ресторана миссис Джессоп стоял под деревьями скамейка, где вдова имела обыкновение посиживать в холодке, накормив и отправив поезд, идущий на юг. Там мы с Пейсли обычно собирались после ужина и производили частичные выплаты дань уважения даме нашего сердца. И мы были так честны и щепетильны, что если кто-нибудь приходил первым, он поджидал другого, не предпринимая никаких действий. В первый вечер, когда миссис Джессоп узнала о нашем условии, я пришёл к скамейке раньше Пейсли. Ужин только что окончился, и миссис Джессоп сидела там в свежем розовом платье, остывшая после кухни уже настолько, что её можно было держать в руках. Я села с ней рядом и сделал несколько замечаний относительно одухотворённой внешности природы, расположенной в виде ландшафта и примыкающей к нему перспективы. Вечер, как говорят, настраивал. Луна занималась своим делом в отведённом ей участке небосвода, деревья расстилали по земле свои тени, согласуясь с наукой и природой. А в кустах шла громкая перекличка между казадоями и волгами-кроликами и другими пернатыми насекомыми. А горный ветер распевал как губная гармошка, в куче жестянок из-под томата, сложенные у железнодорожного полотна. Я почувствовал в левом боку какое-то странное ощущение, как будто тесто подымалось в квашне. Эта миссис Джесса придвинулась ко мне поближе. «Ах, мистер Хикс, говорит она, — «когда человек одинок, разве он не чувствует себя еще более одиноким в такой замечательный вечер?» Я моментально поднялся со скамейки. «Извините меня, сударыня», — говорю я, — Но пока не придет Пейсли, я не могу вам дать вразумительный ответ на подобный наводящий вопрос. И тут я объяснил ей, что мы друзья, спаянные годами лишений, скитаний и соучастия, и что попав в цветник жизни, мы условились не пользоваться друг перед другом никаким преимуществом, какое может возникнуть из пылких чувств и приятного соседства. На минуту миссис Джессоб серьезно задумалась. А потом разразилась таким смехом, что даже лес засмеялся ей в ответ. Через несколько минут подходит Пейсли, волосы его облиты бергамотовым маслом, и он садится по другую сторону миссис Джессоп и начинает печальную историю о том, как в девяносто пятом году в долине Санта-Рита во время девятимесячной засухи Он и ламли и Мекинное Рыло заключили пари на седло с серебряной отделкой, кто больше обдерет издохших коров. Итак, с самого начала ухаживания я ножил Пейсли Фиша и привязал к столбу. У каждого из нас была своя система, как коснуться слабых мест женского сердца. Пейсли, тот стремился парализовать их рассказами о необыкновенных событиях, пережитых им лично или известных ему из газет. Мне кажется, что он заимствовал этот метод покорения сердец из одной шекспировской пьесы под названием «Отелло», которую я как-то видел. Там один чернокожий пичкает герцогскую дочку разговорным винегретом из Райдера Хаггарда, Лью Докстейдера и доктора Паркхерста, и таким образом получает то, что надо». Но подобный способ ухаживания хорош только на сцене. А вот вам мой собственный рецепт, как довести женщину до такого состояния, когда про неё можно сказать «урождённая такая-то». Научитесь брать и держать её руку. И она ваша. Это не так-то легко. Некоторые мужчины хватают женскую руку, таким образом словно собираются отодрать её от плеча, так что чуешь запах арники и слышишь, как разрывают рубашки на бинты. Некоторые берут руку, как раскалённую подкову, и держат её далеко перед собой, как аптекарь, когда наливает в пузырёк серную кислоту. А большинство хватает руку и сует её прямо под ноздами, как мальчишка, бейсбольный мяч, найденный в траве, всё время напоминая ей, что рука у неё торчит из плеча. Все эти приёмы никуда не годятся. Я укажу вам верный способ. Видали вы когда-нибудь, как человек крадется на задний двор и поднимает камень, чтобы запустить им в кота, который сидит на заборе и смотрит на него. Человек делает вид, что в руках у него ничего нет, и что он не видит кота, и что кот не видит его. В этом вся суть. Следите, чтобы эта самая рука не попадалось женщине на глаза. «Не давайте ей понять, что вы думаете, что она знает, будто вы имеете хоть малейшее представление о том, что ей известно, что вы держите ее за руку». Таково было правило моей тактики. А что касается пейсливских серенад насчет военных действий и несчастных случаев... Так он с таким же успехом мог читать ей расписание поездов, останавливающихся в Оушенгров, штат Нью-Джерси. Однажды вечером, когда я появился у скамейки раньше Пейсли на целую перекурку, дружба моя на минуту ослабла, и я спрашиваю миссис Джессоп, не думает ли она, что букву «Х» легче писать, чем букву «Д». Через секунду ее голова раздробила цветок олеандра у меня в петлице, и я наклонился, и... и ничего. «Если вы не против, — говорю я, вставая, — то мы подождем Пейсли и закончим при нем. Я не сделал еще ничего бесчестного по отношению к нашей дружбе, а это было бы не слишком добросовестно». «Мистер Хикс, говорит миссис Джессоп, как-то странно поглядывая на меня в темноте. «Если бы ни одно обстоятельство, я попросила бы вас отчалить и не делать больше визитов в мой дом». «А что это за обстоятельство, сударыня?» «Вы слишком хороший друг, чтобы стать плохим мужем», — говорит она. Через пять минут Пейсли уже сидел с положенной ему стороны от миссис Джессоп. В Сильвер-Сити летом девяносто восьмого года начинает он. Мне привелось видеть в кабаке голубой свет, как Джим Бартоломью откусил китайцу ухо по той причине, что клетчатая сатиновая рубаха, которая А что это за шум? Я возобновил свои занятия с миссис Джессоп как раз с того, на чем мы остановились. Миссис Джессоп, говорю я, обещала стать миссис Хикс. И вот еще одно тому подтверждение». Пейсли обвил свои ноги вокруг ножки скамейки и вроде как застонал. «Лем, — говорит он, — семь лет мы были друзьями. Не можешь ли ты целовать миссис Джесса потише? Я бы сделал это для тебя». «Ладно, — говорю я, — можно и потише». «Этот китаец», — продолжает Пейсли, — «Был тем самым, что убил человека по фамилии Маллинз весной девяносто седьмого года. И это был...» Пейсли снова прервал себя. «Лем», — говорит он, — «если б ты был настоящим другом, ты бы и не обнимал миссис Джессоп так крепко. Ведь прям скамья дрожит. Помнишь, ты говорил, что предоставишь мне равные шансы, пока у меня останется хоть один?» «Послушайте, мистер», — говорит миссис Джессоп, повертываясь к Пейсли. «Если бы вы через двадцать пять лет попали на нашу с мистером Хиксом серебряную свадьбу, как вы думаете, сварили бы вы в своем котелке, который вы называете головой, что вы в этом деле сбоку припёка? Я вас долго терпела, потому что вы друг мистера Хикса, но, по-моему, вам пора бы надеть траур и убраться подальше». «Миссис Джессоп», — говорю я, не ослабляя своей жениховской хватки, «мистер Пейсли мой друг». Я предложил ему играть в открытую и на равных основаниях, пока останется хоть один шанс. «Шанс!» — говорит она. «Неужели он думает, что у него есть шанс? Надеюсь, после того, что он видел сегодня, он поймет, что у него есть шиш, а не шанс». Короче говоря, через месяц мы с миссис Джессоп сочетались с законным браком в методистской церкви в лос и весь город сбежался поглядеть на это зрелище. Когда мы стали плечом к плечу перед проповедником, и он начал было гнусавить свои ритуалы и пожелания, я оглядываюсь и не нахожу Пейсли. «Стой», — говорю я проповеднику, — «Пейсли нет. Надо подождать Пейсли. Раз дружба, так дружба навсегда. Таков теле Хикс, говорю я. Миссис джессап так и стрельнула глазами, но проповедник, согласно инструкции, прекратил свои заклинания. Через несколько минут галопом влетает Пейсли, на ходу пристёгивая манжету. Он объясняет, что единственная в городе галантерейная лавочка была закрыта по случаю свадьбы, и он не мог достать крахмальную сорочку себе по вкусу, пока не выставил заднее окно лавочки и не обслужил себя сам. Затем он становится по другую сторону невесты, и венчание продолжается. Мне кажется, что Пейсли рассчитывал как на последний шанс на проповедника — Возьмет да обвенчает его по ошибке с водовой. Окончив все процедуры, мы принялись за чай, вяленую антилопу и абрикосовые консервы, а затем народишко убрался с миром. если пожал мне руку последним и сказал, что я действовал честно и благородно, и он гордится, что может называть меня своим другом. У проповедника был небольшой домишко фасадом на улицу, оборудованный для сдачи в наём и он разрешил нам занять его до утреннего поезда в 10.40, с которым мы отбывали в наше свадебное путешествие в Эль-Пасо. Жена проповедника украсила комнаты мальвами и плющом, и дом стал похож на беседку и выглядел празднично. Часов около десяти в тот вечер я сажусь на крыльцо и стаскиваю на сквознячке сапоги. Миссис Хикс прибирает в комнате. Скоро свет в доме погас, А я все сижу и вспоминаю было и времена и события, и вдруг я слышу миссис Хикс кричит: "Лем, ты скоро?" "Иду, иду", говорю я, очнувшись. "Ей же ей, я дожидался старикашку Пейсли, чтобы... но не успел я договорить, заключил телемак Хикс, как мне показалось, что кто-то отстрелил мое левое ухо из сорока пяти калиберного." Выяснилось, что поух у меня съездила половая щетка, а за нее держалась миссис Хикс.